Глава 12. Договор. Конечно, я не против помочь космотехам осуществить мечту. Но чем больше Акас раздавал указания соклановцам, тем сильнее меня терзали смутные сомнения. Уж очень много всего должно сложиться, чтобы Дредноут смог выйти в космос. Во-первых, как уверял мастер, Специальная капсула с антиматерией давно на планете, но она находится в труднодоступном месте. Зарканцы уже пытались ее достать, однако экспедиции в горы возвращались ни с чем, либо погибали. И даже если я вместе с новой экспедицией смогу осуществить задуманное, то появится вторая проблема. Доставка капсулы на космический корабль и его захват. Космотехов, просиживающих в этом бункере и пещерах-отшельников, около сотни. Более трети из них — дети и старики. Поэтому активных бойцов набирается около 50. В то, что такое количество людей сможет осуществить задуманное, верится с трудом. И даже если мы осуществим план, то на горизонте появится третья проблема — состояние дредноута. Разгерметизация корпуса корабля, повреждения на некоторых палубах, Сомнительная работоспособность важных модулей и систем. Все это надо тестировать и чинить, иначе махина не сможет нормально функционировать в космосе. Однако на Пандоре возможности отремонтировать дредноут точно не представится. Значит, процесс удастся запустить только после выхода на орбиту планеты. Следующей проблемой является наличие необходимых для ремонта материалов и функционирование оборудования. По заверениям космотехов ремонтные боты и склады материалов были надежно законсервированы первой командой. В конце жизни старые командоры и офицеры пришли к выводу, что их дети не собираются чинить корабль и улетать с планеты, поэтому они закрыли доступ на треть палуб дредноута. Но все равно меня терзали смутные сомнения. Я боялся, что эту махину невозможно оживить. Ну, а провисевшую на орбите Пандоры Аратанскую станцию и ее орудийные батареи мне думать страшно. Поэтому шансов у нас просто мизер. Короче, слишком много «если». Если добудем антиматерию. Если сможем захватить корабль. Если космотехам хватит теоретических знаний поднять его на орбиту. Если нас не уничтожат орбитальные батареи станции. А сколько «если» всплывает по ходу выполнения задуманного, можно только догадываться. Дед всегда заставлял несколько раз обдумывать ситуацию, прежде чем лезть в пекло. Вот и я скрипел мозгами, пока мастер Ака описывал план действий на голограмме долины. 12 тысяч метров над уровнем океана, проговорил я и указал на обширный район поиска, расположенный между двумя горными пиками. Они высоковато ли? Насколько я знаю, на таком уровне нечем дышать, да и температура сильно ниже нуля. Про сложности подъема по практически вертикальным склонам лучше промолчать. Скафандров, с терморегуляцией у нас хватает. Кислородная станция, обеспечивающая потребности организма, встроена прямо внутрь скафа. Специальное антигравитационное оборудование для подъема в горы изготовим в наших мастерских. Поэтому все должно получиться. В связи с этим возникает еще один вопрос. Почему космотехи раньше не сходили в горы за капсулой? Решаю прояснить некоторые нестыковки. В ответ Акас притащил какой-то блок и, подключив его к голографу, вывел над столом трехмерное изображение двух тел с просвечивающимися внутренностями. Одно явно человеческое, второе, если учесть отсутствие пары ребер и некоторые мелкие различия, было телом зарканца. «Смотри сам», — сказал он и поочередно указал на дышащие тела. «Это ты, а второй мой сын». Могу тебя уверить, что Зар самый здоровый и выносливый среди нынешнего поколения космотехов. Так вот, его легкие отлично приспособлены к работе в невесомости и при кратковременных перегрузках. На поверхности планеты тоже проблем не возникает, но стоит Зарканцу погрузиться глубоко под воду или подняться выше 5000 метров над уровнем океана, то сразу начинаются проблемы. Эволюционные изменения, проговорил я. А мастер утвердительно кивнул. Они самые. Эволюция тел на очень похожих, но все равно разных планетах внесла некоторые коррективы. К тому же, наша цивилизация вышла в космос на 8000 лет раньше вашей. Это тоже сильно повлияло на развитие. Мы немного быстрее, а вы немного сильнее физически. И это только то, что лежит на поверхности. К тому же, болезнетворные наниты из каверны попадают в воздух долины долгое время. И первое, на что они воздействовали, это легкие обитатели. Конечно, пока это не критично. Только 2% от возможности дыхательной системы жителей долины можно смело отнимать. А мы жили на той стороне горы, где среда наполнена природными нанитами, благотворно влияющими на организм. К тому же люди прошли несколько раз через отпороковку, удалившую все слабые особи. Сначала насильную на эвакуационном корабле, а потом естественную, проведенную биосферой планеты. Тихо произношу в ответ. Вот поэтому вы способны даже без оборудования опуститься на 100 метровую глубину или подняться на 9-тысячную высоту в обычной кислородной маске. Хорошо. Допустим, я это принял. Но что насчет бродяг? Насколько я понял, их путь на ту сторону гор проходит через долину, а зарканцы как-то получают через них товары. У городских властей заключены с ними договора и давние отношения. Северяне тоже люди, и насколько мне известно, они невыносливые южан. Получается, что они давно могли достать капсулу по просьбе зарканцев. Ярослав, пока ты приводил доводы, даже не заметил, как объяснил ситуацию. Ключевые слова. Северяне заключили договора с городскими властями. Акос нервно постучал механическими пальцами по столу. Бродяги могут помочь, но сотрудничество с ними идет только через город. Совет не позволяет общаться с людьми никому, кроме выборных военных и ученых. Мы пытались обойти запрет, но сами бродяги на контакт не пошли, и я их понимаю. Зачем портить налаженные связи и соваться в местные разборки? Предположим, что этот вопрос мы прояснили. Но в связи с новыми вводными появляется еще один. Объясните, какого черта капсула с антиматерией, необходимая колония зарканцев, Брошено между горными вершинами. Акос тяжело вздохнул, и на его лице появились морщины. Здесь все просто. Совет мудрейших уже давно имеет канал связи с Федерацией. Федерация? Но они же враги Ротанской империи. Разве такое возможно? Амеронцы находятся в системе Пандоры и без открытого конфликта с имперцами, воскликнул я шокированный подобным поворотом. Амирон не собирается воевать с Ротаном из-за Пандоры, просто их разведчики запеленговали открытый канал межпространственной связи и решили разузнать, чья колония находится под носом у Дальнего Имперского форпоста. Выходит, в системе присутствуют военные корабли амиронцев? Скорее всего, это разведчики, явно не официальные представители федералов, а агенты одной из космических корпораций подрабатывающие с помощью контрабанды. Выходит, эти мутные амиронцы давно скинули на планету капсулу с антиматерией для дредноута. Да, они получили кругленькую сумму в галактических кредитах и доставили заказный товар больше 30 лет назад. Но скинули посылку не в оговорённом месте. Эй, я тебя уверяю, что это не ошибка, а расчет. Значит, они тоже не желают, чтобы вы вернулись в космос. Мигом догадался я. Именно так. Им выгодно иметь на планете форпост, снабжающий их информацией редкими товарами. А теперь, когда у зарканцев не хватает кредитов на новую порцию антиматерии, ситуация ухудшилась, а опускают на планеты крохотный лифт с порциями отработанного изотопа, а взамен получают ампулы с чистейшими колониями нанитов и всякие раритетные образцы, взятые из сокровищ Пандоры. «Удобно устроились. Одного не пойму. Раз федералы уже здесь и знают о планете, почему они не пришлют сюда боевой флот и не захватят Пандору? Или что им мешает контролировать орбиту?» Акос улыбнулся и указал на монолитный потолок. «Ярослав, мы в долине не видим ночное небо из-за гравитационных аномалий Пандоры. Но это я его раньше видел каждый день. Скажи». «Что ты там наблюдал?» Выслушав вопрос, я посмотрел на потолок и сделал ярче астральную карту, которая появилась после загрузки и инсталляции неизвестных приложений в импланте. Три луны, близнецы и красная луна. С одной стороны небосвода виднеется скопление звезд, а дальше сплошная чернота космоса практически без единого огонька. «Вот именно, без единого огонька». Наша звездная система находится на самом краю галактики. Здесь значительно тяжелее перемещаться в гиперпространстве. Рядом нет маяков, оставленных древними расами, которые упрощают навигацию и позволяют совершать затяжные прыжки. В пределах этого космического квадранта не найдено ни одних портальных врат, позволяющих мгновенно перемещаться до таких же врат, находящихся в центре галактики. — А значит, чтобы попасть сюда из обжитого пространства, кораблям приходится осуществлять сотни мелких гиперпрыжков. — И каждый такой прыжок расходует энергию, снижает ресурс космического корабля и, главное, пожирает время. — Проговорил я, догадавшись, к чему ведет мастер. — Правильно. — Время — это самое дорогое, что имеется в этой галактике и ценится как торгашами, так и военными. Чем мощнее корабль, тем больше расходуются ресурсов на его перегонку. И тем больше тратит времени опытные экипажи, которые точно пригодились бы в другом месте. Но почему тогда Империя не бросит этот убыточный проект? Это дело принципа. Аратан не мог упустить возможность застолбить территорию и после давнего столкновения с Амироном, произошедшее в этом секторе. Потратив кучу кредитов, имперцы подвесили на орбиту Пандоры станцию контроля с ретранслятором. Затем какой-то чиновник решил списать потраченные средства и загнал в систему один из эвакуационных кораблей с вашими колонистами. Таким образом, он повесил на людей долги и отправил сюда служить тех, кого нужно послать куда подальше. Еще учти, что планета является наследием предтеч. Хотя в галактике подобные системы не редкость, но для каждой гуманоидной цивилизации важно обладать подобным ресурсом. И все таки я не пойму. Зачем они каждые полгода посылают сюда грузовую баржу и вывозят всё добытое колонией? Разве это выгодно? Ярослав, насчет древней баржи ты не прав. Во-первых, она списана космофлотом больше двух сотен лет назад. Во-вторых, экипаж минимальный. К тому же представители имперских корпораций каждые полгода посылают сюда молодых сотрудников, устраивая своеобразный экзамен. В-третьих, империя может производить продукты, добываемые на Пандоре. Что она и делает, пусть в основном это аналоги. Только нельзя недооценивать уникальность колоний нейтральных нанитов, биоминерала и даже местной водки. И что тут уникального? Не понял я. На все, что несет флер древности, в империи или федерации обязательно найдутся богатые покупатели, готовые платить любую цену. Например, по некоторым слухам, доходящим из Новгорода и Москвы, пандорская водка стала модной у акционеров сразу нескольких имперских корпораций. Ее пьют в кабинетах грандмовов и на космических яхтах. Олигархов восхищают, активные наниты, добавляющие природный стимулятор мозговой активности в состав продукта. Да и в целом ваш напиток положительно влияет на состояние организма. А взамен колонистам скидывают старое оборудование и платят за это копейки. Да. И нынешнее положение для людей точно не изменится. Конечно, долг землян практически перестал расти, но из этой вечной кабалы вам точно не бороться. — Ладно, экономику колонии землян мы обсудили. Я понял, что послать сюда крупные силы невыгодно, но остается еще один вопрос. Что вы собираетесь делать, если вам удастся вывести дредноут в космос? — Заркан! — проговорил Акус, а внимательно слушающая нас Нейла поднялась и положила руку на сердце. — Вы думаете вернуться на историческую родину? Но там же сейчас правит империя. Удивляюсь вполне искренне, так как на Землю меня точно не тянет. Конечно, я не против узнать, что с ней случилось, но возвращаться не хочу. Я уверен, если мы выйдем в космос, то найдем своих. В галактике есть тайные места сборов космофлота «Детей Арканы. И хотя никто из ныне живущих не умеет выходить на связь с космосом через круг предков, мы верим, что там нас ждут. Допустим, это похоже на надежный план. Но тогда объясните, зачем человеку рисковать и помогать кучке зарканцев осуществить вторую мечту? Ведь после того, как вы окажетесь на орбите, то первым делом атакуете станцию. Не знаю, выживет ли в этом бою дредноут, но колонии людей точно наступит конец. Если вы после этого просто сбежите. — Тебя интересует судьба городов, которыми правит Совет Олигархов? — воскликнул Акас. Мастер. Я не питаю любви к городским жителям и тем более к кланам богачей. Но они остаются людьми. А если империя на какое-то время уйдет, то новой большой резни не избежать. Из-за потери связи с сетью и невозможностью внешней торговли сразу вылезут десятки прошлых обид. Арбитра, который ранее контролировал ситуацию, не будет. И я уверен, что в этой бойне больше всего пострадают простые горожане. «Что ты хочешь?» — спросил глава космотехов. Я прошу немногого. После выхода на орбиту не вступайте в бой со станцией. Затем вам придется скрыться за Красной Луной и исследовать брошенный империей эвакуационный корабль. Но имперцы сразу сообщат о дредноуте в Метрополию. «Но Они в любом случае успеют это сделать. Только пришлют ли власти флот на помощь? Большой вопрос. Даже если подмога прибудет, то сколько времени летит с ближайшей военной базы? на чем чём-то очень быстром, не меньше месяца». «Мастер, надеюсь, такая форма обращения вас устроит?» Ака скинул в ответ. «А теперь ответьте еще на один вопрос. Откуда вы так много знаете о том, что происходит в городах людей и космосе, сидя в бункере?» «Ярослав, тут все просто. Тридцать лет назад я был членом Совета Мудряйших. Так что кое-какие связи у меня остались». И вы потеряли место после неудачного сброса на планету капсулы с антиматерией. Сразу догадался я. Да, именно так. И, кстати, я знаю, что ты хочешь сделать на орбите Красной Луны. Если ты нам поможешь сейчас, то обещаю посодействовать тебе в будущем, чем только возможно. Вот и хорошо. Значит, мы договорились. А теперь рассказывайте, кто пойдет со мной в горы и какое оборудование вы предоставите.